Глава 13. Биатрис. Происходящее никак не укладывалось в голове. Мало того, что Скай, студент Академии, так он ещё и знаком с моим братом, более того, они откровенно не ладят. Ещё и татуировки эти, чего им не мётся. Были же самыми обычными, так нет, теперь им приспичило начать странно светиться, а поговорить об этом мы так и не успели. Немедленно поклянись мне, что у тебя с ним ничего нет. Потребовал Эрик, развернув меня к себе лицом. М, а брак считается? Кроме брака у нас ничего нет. Ага, так и скажу. И братец, судя по его настроению, вздёрнет меня на первом же суку. Мы просто однажды встречались, сказала чистую правду. И я понятия не имела, что он тут учится. И сразу решила перейти в наступление, пока Эрик не опомнился, что клятва не прозвучала. чего вы вообще сцепились? Мы же просто говорили». «Я видел», — с упреком бросил брат. «Он тебя обнимал, и ты явно не была против». «Брось», — махнула я рукой. «Мне вообще кажется, что Скай со всеми ведет себя фамильярно». «Скай? Ты так его называешь?» — со злой иронией выдал брат. А ведь он всегда представляется только Дэном. Дэн Вайт. Точнее, Скай Дэн Вайт, Одновременно лучший и худший студент факультета защиты. Эту сволочь знает в академии каждая собака, и все, у кого есть хоть капля мозгов, предпочитают держаться от него подальше. Ого, вот это психологический портрет. Так и подмывает разознать подробности. Но если начну спрашивать у Эрика, он явно не придёт в восторг. Кому-кому о -кому, брату этот интерес лучше не показывать. Но лично тебе он чем не угодил-то? Задала я самый безопасный вопрос. «Мне?» Эрикер нервно ткнул себя пальцем в грудь. «Да он вообще мимо меня молча пройти не может. Что бы я ни делал, каких бы высот ни достигал, Вайт умудрялся испортить или извратить всё. Всё, Трис. Уверен, он и с тобой разговор завёл, лишь бы мне досадить. Знал, что я взбешусь. Так что, пожалуйста, сестрёнка, держись от него подальше». «Да уж...» Знал бы Эрик, что этот самый Вайт в настоящий момент считает его родственником, сам бы вздёрнулся. Эх, повезло же мне с мужем, ничего не скажешь. Ладно, забудь о нём. Я улыбнулась брату. Идём обратно, выпьем кофе. Не стоит забивать голову каким-то там простолюдинам. Уверена, весь его яд исключительно из зависти. Ему же никогда не стать таким, как ты. И потянула Эрика к двери. Честно говоря, До сегодняшнего дня я вообще сомневалась, что самомнение наследника рода Ремерди может хоть что-то пошатнуть. Но Скайден Уайдо это явно удаётся регулярно. Брат посмотрел на меня с сомнением, но отказываться не стал. Бросил злой взгляд в ту сторону, где скрылся Скай, и направился в кафе. День выдался насыщенный. После обеда нас ждали ещё две лекции и одно практическое занятие. Потом был ужин, который мне пришлось есть в одиночестве, потому как все подружки разъехались по домам. Кормили в столовой откровенно паршиво, но идти одной в кафе совершенно не хотелось. Поговарив вилкой в отвратительном на вид овощном рагу, я решила ограничиться чаем и отправилась в свою спальню. Завтра меня ждала не менее насыщенная программа. А ещё следовало наведаться в местный спортивный зал, ведь тренировки никто не отменял. Да и задания нам с первого дня учёбы надавали столько, что хоть волком вой. Но по сравнению с той скучной и однообразной жизнью, что мне приходилось вести у тётушки в деревне, нынешний ритм казался настоящим подарком небес. Я была намерена стать одной из лучших учениц и доказать себе и отцу, что не чуть не глупее Эрика и заслуживаю право сама выбирать, как жить. Да, это будет непросто. Но когда меня пугали сложности. Уже около полуночи, улегвшись наконец в постель, я вспомнила Ская. Наверное, стоило наведаться к нему, обговорить ситуацию, спросить про свечение татуировок, но я этого не сделала. Днём он несколько раз прозрачно намекнул, что желает расторгнуть наш брак как можно скорее. Да я и не против, но мне в ближайший месяц из академии можно выйти только в сопровождении брата. А если тот узнает, что нас связывает с его врагом, эх, в общем, плохо будет всем. Следовательно, в любом случае придётся ждать, пока клятва данная отсу перестанет действовать. Пока же нам лучше просто сделать вид, что мы незнакомы. Это самое верное решение. А оскорбление Эрика я с кайю ещё припомню. Никто не имеет права смешивать с грязью представителей рода Ремерди. тем более какой-то парень с улицы, зарабатывающий на жизнь оказанием сомнительных услуг. Закрыв глаза, я повернулась на бок и постаралась уснуть. Вот только мысли мои неизменно возвращались к супругу, а точнее, к той единственной ночи, которую мы провели вместе. Долгие месяцы я старалась забыть все, что тогда случилось между нами, но безуспешно. Тело до сих пор помнило каждое прикосновение с Кая, каждый его поцелуй. А стоило подумать о его губах, и меня бросало в жар. В сознании сами собой рождались далеко не самые приличные фантазии. Но если раньше это казалось просто глупыми грезами, то теперь, когда реальный супруг обитал где-то рядом, думать о нем стало опасно. «Нет, между нами ничего больше не будет. Ничего!» Я ни за что не унижусь и не поддамся тому, для кого близость со мной была всего лишь объектом сделки, мелочью, простым молётным эпизодом, которому он не придал никакого значения. Текст его записки, которую растерянная я нашла утром в пустом номере, до сих пор звучал его голосом в моей голове. Скай написал: "Спасибо за чудесную ночь, Карамелька. Будь хорошей женой. Больше" «Ни с кем не спи за деньги». Настоящий гад. И оскорбил, и комплимент сделал, и напомнил, что официально я теперь замужем. В тот момент больше всего на свете мне хотелось его ударить, а потом поцеловать. Уходя в тот день из гостиницы, я глупо смотрела по сторонам, надеясь, что он всё ещё где-то поблизости, следит, чтобы я благополучно добралась до мобиля и не влезла в неприятности. Но на самом деле он давно ушёл. потому что уже получил свои деньги, потому что сама я была ему совершенно безразлична.